Глава 16. Академия. Леона, поторопись. Я, конечно, понимаю, что девушка должна опаздывать, но не думаю, что магистр Херлиф будет от этого в восторге. А заработать выговор в первую неделю обучения не самое лучшее достижение. Уж поверь мне. Тем более начинается дождь, а я надела новые туфли. Выходи, давай уже. Уже бегу. Я почти готова. Сейчас только найду свою магическую ведомость и выбегаю. Голоса за дверью пробурчали что-то невнятное, и я вновь сосредоточилась на поисках вышипомянутой призрачности. Академия. Сколько всего вложено в одно это слово. И страх и трепет, и надежда, и много чего еще. Мне даже думать о ней было страшно, а ехать еще страшнее. Но на деле все оказалось лучше, чем я ожидала. Не скажу, что же очень сильно сюда стремилась, но я вновь окунулась в студенческую жизнь и была этому безумно рада. За неполную неделю обучения я поняла главное. Какие бы дисциплины тот не преподавали, какие бы странности не происходили, это был обычный универ. С обычными студентами и студенческой жизнью, с заботами, проблемами. Сто ли ж разницы, что все было замешано на магии. За эти было так интересно наблюдать. Например, здесь были парящие академические доски, самопишущие, ну, наверное, мелом. Парящие учебники и свитки вместо привычных тетрадей. Преподаватели, а вернее, магистры, способные усмирить слишком наглого адепта одним лишь взглядом. Посмотрел в упор на нарушителя спокойствия, посмотрел в упор на нарушителя спокойствия, и у того уже голос пропадал до конца лекции, или вдруг появлялась необратимая тяга к знаниям. И бедолага записывал за магистром абсолютно все, как секретарь. Такие наказания были довольно редкими, но зато действенными. Драки, магические Записки на парах тоже магические, да еще самоликвидирующиеся, чтобы препод, то есть магистр, их не обнаружил. Зачетки заменялись сведениями о успеваемости, тоже магическими и даже призрачными. Нет, нормальными, осязаемыми, они тоже умели становиться, но только в руках магистров. а до этого взять их можно было только с помощью определенного заклинания, которое мне любезно подсказал Пра, так как этого заклинания я в жизни не слышала. Это было сделано для того, чтобы адепты не смогли сами себе изменить оценки и примечания, которые ставили ведомости. Находились, конечно, хитрецы и умельцы, которые старались исправить отсутствие на предмете по неважной причине с помощью придуманных такими же умельцами и заклинаний. Но ведомости были зачарованы, и поэтому вместо исправления появлялась еще одна запись. Не вот по практике магических искажений за декаду. Этим баловались в основном первокурсники. Но после первого месяца обучения подобных умельцев становилось гораздо меньше, а к концу триместра так вообще сводилось к нулю. Тут было весело. Я даже стал забывать, что нахожусь здесь временно. Наконец искомая призрачность была найдена и с помощью заклинания отправлена в сумку, так что могла с чистой совестью отправляться на занятия. И под пристальным вниманием призрачного пра, который теперь практически все мое свободное время проводил рядом в роли молчаливого, но постоянного надзирателя. Я наконец выбежала из комнаты. Ну, наконец-то, сплюснула руками Манон. Мы уж думали, что ты там уснула. «Простите, девочки, ведомость положила на окно и не смогла найти. Сливалась, зараза, добавила про себя. Брина фыркнула, развернулась и гордо пошла в сторону огромного светлого замка. Нам с Манон ничего не оставалось, как переглянуться и направиться следом. После недавнего нападения на императорскую процессию на праздники в честь Вартана, О моей непосредственной помощи и божественной магии узнали все, весь город и его окрестности. Если не узнали сразу, то им рассказывали позже. Некоторые узнавали меня сейчас уже в академии и постоянно косились. Кто-то с завистью, кто-то с надменностью, кто-то с непониманием или восторгом. Ну да, людей можно было понять. Вартан очень давно не наделял никого своей особой магией, а тут даровал девушке, которую не особо-то и любят которая никогда не отличалась добрым, и зывчим характером. то бишь мне, теле Леона Легран. Так что чего я только не наслушалась за эти четыре дня, проведённые в стенах академии. Перечислять не буду. Скажу только, что иногда мне до боли не хотелось идти даже на обед в общую столовую. Иногда хотела скрыться куда-нибудь подальше, иногда закрыть уши, чтобы не слышать слишком сладких и восторженных деферам, а иногда стать невидимкой, чтобы меня перестали приглашать на свидание. Сколько я их уже получила? Да Гранус их знает. Я не считала, но уже устала. Пока я была дома, ко мне уже посватались несколько человек, или драконов, это я уже не знаю. Отец разворачивал их еще на подходе к дому, даже не пуская на порог. Все подарки, цветы или сладости отправлял обратно, даже не показывая мне. Да, я и не настаивала. После нападения отец буквально запер меня в доме и строго-настрого приказал пра, то есть лорду Арчибальду, глаз мне не спускать. Теперь он практически постоянно находился рядом, даже в академии. Не присутствовал только на парах, но всегда находился в кольце. Еще отец все таки нацепил на меня ограничивающий перемещение браслеты. Для него это была гарантия того, что портальный дар заблокирован, хотя бы ненадолго, и я точно никуда не денусь. С лордом Дарганом у него тоже был долгий разговор. И, скорее всего, не очень приятный разговор. Я при нем не присутствовала, но Диан, послушавший под дверью, раскрасневшийся и даже немного смущенный, влетел в мою комнату и поведал, что если раньше отец вел переговоры о возможности нашей помолвки, а Дарган обдумывал, то теперь дракон представлял аргументы, почему он хочет на мне жениться. отец? Но ну, он это недоволен как бы был. Промявл Диан и покраснел еще сильнее. И что же Дарган такого сказал? Осторожно пыталась допытаться. Братец несколько раз моргнул отошел к окну и разве что ножкой не шарнул от смущения. Ну, лорд Дарган сказал, что ты провела время в его постели, и теперь он обязан на тебе жениться. После этих слов уже я покраснела до кончиков ушей. Значит, вот таким образом вы хотите меня заполучить, лорд Дарган. Обманом затащили в свой дом, а теперь старайтесь выставить все это в выгодном для вас свете. Ну что ж, я не здешняя барышня и На такую провокацию не поведусь. И что, отец? спросил осторожно. Он начал так сильно ругаться, что я удрал. Боясь, что он вышвырнет Даргана за дверь и наткнется на меня. Я даже хохотнула, представив, что мой папа вышвыривает дракона за шкирку, как на нашкодившего котенка. Но понятное дело, что до таких крайностей не дошло. Лорд Дарган еще что-то говорил про своего дракона, про какую-то связь, но я уже ничего не слышал. «Да, До брат». Да, и отец, похоже, тоже слушать об этом не желал, как и я, добавила мысленно, но все же тяжело вздохнула. Я не могла понять свое состояние. С одной стороны, была безумно зла на этого дракона, на его поступки, их последствия, но в то же время с тоской в груди вспоминала его сильные, надежные руки, горячий поцелуй. Пусть он был всего лишь один не совсем по согласию, но все равно вызывал в груди целую бурю эмоций, и его улыбку Он улыбался редко, но когда это происходило, то она будто освещала все вокруг, вспоминал неповторимый, морозный аромат, от которого вело голову. Меня влекло к этому мужчине, я не понимала почему. В какие-то моменты ужасно хотела сорвать с себя ограничительные браслеты, и испугаться чего-нибудь, чтобы вновь очутиться в сильных, надежных объятиях. Но в эти моменты я сердилась на себя еще больше и на корню такие мысли: "Я ему была не нужна, в роли серой невесты. Так, значит, в роли белой он меня не получит. Пусть даже мне становилось больно от этих мыслей. В общем, до отъезда в академию я была практически под домашним арестом. Но это даже к лучшему. Хоть подготовилась как следует. А еще я узнала, что в этой самой академии есть странная комната, полностью заставлена зеркалами, большими, маленькими, старыми и не очень, гоблинской работы или сделанных человеком, разными, и с различными свойствами, волшебными. Об этом случайно Действительно случайно оборвался Пра, когда подгонял меня на очередном занятии по отработке магии воздуха. Сказал, что проще поменять вас в зеркальной комнате, чем обучить магии на нужном уровне. И все. Больше практически ничего не рассказал. После моих совершенно нормальных и законных попыток разузнать подробности, только пояснил, что в академии на самом деле есть зеркальная комната, скрытая от всех. Неизвестно, где конкретно находящиеся, есть с несколькими десятками защитных заклинаний. И что там собраны зеркала всех времен и со всего Нигларда. Не простые, имеющиеся в каждом доме, а опасные. Либо созданные тёмной магии, либо те, что по разным причинам вышли из-под контроля. Честно говоря, я мало что поняла из этого скомканного рассказа и сделала себе зарубку: непременно узнать об этой комнате как можно больше уже в академии. Скорее всего, про нее ходит много слухов, в близ них что-то добудет правдой. Может, получится попасть в свой мир и не выжидает целый год. Правда, от этой мысли стала как-то тоскливо, но все эмоции задвинула подальше. Это не мой мир, и мне тут не место. Все. И еще как-то Дян мне рассказал, что я, то есть отец за меня, получил приглашение от императора прибыть во дворец для благодарности и личного знакомства. Уж не знаю, что там ответил лорд Легрант и как именно но Он смог отказаться от визита. Или, если быть точнее, то отсрочил его на определённое время. Император будет преследовать свои цели, сказал он. И вполне возможно, захочет каким-то образом привязать тебя к дворцу. И не в качестве придворного целителя, но это не та участь, которую я хотел бы для тебя, дочь. Может, прежняя Леона и была бы рада такой участи, но я была полностью согласна с папой. Император вряд ли бы разрешал лечить простых людей. Скорее всего, сделал бы какие-то ограничения или придумал еще что-то. И в итоге я бы оказалась запертой в золотой клетке без права голоса и свободы передвижения. Наверное. А так я наконец попала в академию. Ребята тоже узнали о моем даре, и реакция у всех была абсолютно разной. Манона удивилась, но очень обрадовалась. Вегерс снова стал подкатывать Но под решительный отказ вздохнул и сказал, что будет помогать отгонять слишком назойливых женихов. Киллан ничего не сказал, лишь задумчиво смотрел на меня своим жутковатым взглядом, словно сканируя. Надо будет навязчиво уточнить у Манон, может у него кроме иллюзии, еще какая-то магия есть, прорицателя, например, или менталиста. Ну, Абрина, Ее реакция была более чем предсказуема. Она разозлилась, обиделась, Надолась не разговаривала со мной все эти дни. Просто старалась игнорировать, по крайней мере, до сегодняшнего утра. Ну вот, дождь начался, проворчала Брина и раскрыла над головой магический зонтик. Если бы ты не копалась Леона, мы бы не промокли. Ты и так не промокнешь, у тебя же зонт есть, резонно заметила Манон и раскрыла над головой такой же. Зато испорчу туфли, продолжила Бринетка. И ты, Леона, будешь в этом виновата копалась, копалась. Уже давно бы сидели в теплой столовой, пока ты собиралась. На это привычное ворчание я уже не так остро реагировала. Да и вообще старалась не обращать внимания. Вместо этого я просто остановилась посреди дороги, счастливо улыбнулась и закинула голову к небу. Дождь, По-летнему теплый и ласковый, первый за все это время, что я провела в этом мире. Я очень любила дождь. Летом обожала гулять под теплыми капельками. Да, даже без зонтика, не боясь промокнуть. Люди обычно бегут по своим делам, натянув капюшоны поглубже, излясь на прохожих и машины, чтобы не дай бог не обрызгали. Я же всегда любила пройтись, не спеша по парку или просто по дороге, слушая, как капельки стучат по зонту или лужам, создавая неповторимую мелодию. Природа в такие моменты наполняется свежестью и чистотой. Краски и ароматы становятся ярче, а капли дождя становятся украшением этого удивительного мира. И сейчас, на несколько мгновений, забыла обо всем на свете просто стояла под теплыми капельками и получала невероятный прилив сил и энергии, как и вся природа вокруг. Боги, как же я по этому скучала. Леона, не сходи с ума. Еще не хватало сидеть мокрыми на занятиях. Снопроворчал Брина. Ты животница! — улыбнулась ей. Не должна бояться обычной воды. Фу, я и не боюсь, просто не хочу опоздать на лекцию. Это первое, а второе, Брина поджала губы задрала нос. Я не собираюсь выглядеть невоспитанной селянкой. И вам не советую. Мы все же учимся в Императорской академии и должны соответствовать своему статусу. Развернулась и гордо пошла в сторону центрального входа. Лия, правда, мы же опаздываем, осторожно начала Манон. Но я пожала плечами и с помощью своей магии закружила в воздухе немногочисленные опавшие листья с несколькими цветами. Пара минут ничего не решат. Просто порадуйся вместе со мной, хотя бы немножко. Я одним взмахом развеяла воздушный зонтик над головой подруги, и счастливо закружилась с ней под аккомпанемент дождика, который весело барабанил по мощёной дорожке, образуя небольшие лужи. Пось не сразу на анон подхватило моё лёгкое игривое настроение. И уже через минуту мы вместе создавали вихри из капелек дождя, закручивая их вокруг себя наподобие вихря и вплетая в плита листья. Те редкие адепты, кто имел счастье проходить мимо, по большей части на нас удивленно косились. Но еще бы две девушки, сбросив пиджаки и забросив сумки, кружаться под дождем, перед занятиями и перед зданием академии. Наверняка многие посчитали нас сумасшедшими, а нам было просто хорошо. Может я таким образом пыталась абстрагироваться от всех неприятностей, что в последнее время со мной происходили? Возможно. Но скорее всего, я просто устала быть той Леоной, которую здесь все привыкли видеть. Да, согласна. Поступок ребяческий и полностью лишённый смысла. Но мне стало легче. Я словно сбросила себя невидимый тяжелый груз, давивший на плечи и заставляющий выглядеть так, как хотят другие. Я Леона, но я другая Леона, не холодная, не наглая и не гордая. Так что нравится вам это или нет, но я буду делать то, что хочется именно мне. И спрашивать чужого мнения я тоже не собираюсь. Покружив еще немного, мы все же подхватили оставленные неподалекую вещи и смеясь побежали в сторону академии хорошего понемножку, а то и правда опоздаем на пары, то есть на занятия. А ведь передними еще и позавтракать, не помешает. Честно говоря, я ожидала, что академия будет немного иная. Темная, зловещее и огромная. Но на деле она была абсолютно другой. Единственным большим зданием, которое объединяло все несколько корпусов, важный пристроек, был замок, светлый, приятного серебристого оттенка, с огромными шпилями, широкими балконами и площадками. Я так подразумеваю для приземления драконов узкими витражными окнами и разными статуями, все с теми же драконами. Помпезно, шикарно. Словно это не академический корпус, а императорский дворец. Хотя, чего еще я ожидала? Она ведь носит название Императорская академия Гальдарга II, деда нынешнего правителя, который и построил это учебное заведение. Так что по нынешним меркам оно относительно новое, относительно для драконов. Так как они живут гораздо дольше людей, что, в принципе, было и так понятно. Центральное здание включало в себя аудитории по разным направлениям, большой зал, библиотеку, лабораторию, пристройку в виде столовой и несколько свободных комнат для самостоятельного обучения. Рядом находились корпуса поменьше, в основном для боевиков. Это был отдельный поток адептов, в который входили только мужчины и только драконы, будущие дархары. У девча как оказалось, не бывает драконьего духа. Был еще полигон для тренировок. Крытое огромное помещение. Пока не поняла для чего, и много-много отдельно стоящих небольших домиков, построенных в одинаком стиле, поздне средневековье, одноэтажных, двухэтажных и трехэтажных. Это было общежитием, точнее чем-то отдаленно его напоминающим. Тут жили адепты. Да, да. Я была очень сильно удивлена, что здесь не было одного большого корпуса, где в одной комнате проживали по несколько человек, и можно было зайти к соседям, лишь выйдя в коридор. Тут все жили раздельно. Ну, как раздельно. Кто побогаче имел отдельный домик, небольшой, на пару комнат и ванную, но отдельный. Кто победнее проживал с соседкой или соседом. Кто приезжал в академию по гранту, селился в общий домик, рассчитанный на четыре или пять адептов. Но все равно у каждого была отдельная комната. Мальчиков и девочек в одном доме не селили, и это было основным разочарованием парней-первокурсников. При заселении от них только и были слышны огорченные возгласы. А вообще эти домики мне напоминали небольшую уютную деревню, где дорожки обустроены таким образом, что весь поток отдыхающих, тфу ты, адептов не пересекается между собой не создает толкучку. Этокий аналог Хоцмеда из Гарри Поттера, только более компактный и без волшебных магазинчиков. Эти самые магазинчики находились в городе неподалеку, куда можно было выходить по выходным. Благо, хоть разрешение не требовалось. Ко всем корпусам уходило по несколько разветвлённых дорожек. Так что без карты было не обойтись. Хорошо закрепленной за мной той за дочерью лорда Легран домики сохранилась карта. Я могла изучить на досуге. Иначе бы попросту заблудилась. Так как я принадлежала к богатой семье, то и домик у меня был одноместный, симпатичный, уютный, но пустой. В том плане, что скучно тут было. Лучше бы я жила в одной комнате с Манон, которая незаметно для меня стала хорошей подругой и которая сейчас бежала рядом со мной задорно перепрыгивая через лужи. Уф, добежали, выдохнула она, когда мы мокрые и счастливые, буквально влетели в вестибюль замка и даже Брину догнали. Она боялась что, мано насеклась и как-то даже побледнела немного. Что там? Я повернулась в сторону, куда смотрела подруга, и задержала дыхание, раздумывая, что будет лучше сделать: улыбаться и дальше, как ничего не бывало, или попробовать стать невидимкой. Кажется, заклинание полога невидимости мы уже должны были проходить. Вот бы его не знать, но вспомнить А все дело в том, что в вестибюле был Дарган собственной персоной, чтобы его драконы покусали. Стоял, сложив руки на груди и мрачно смотрел в нашу, точнее, в мою сторону, не обращая на Манон ровным счетом никакого внимания. Рядом с ним находился улыбающийся Винсент, которому, казалось, было очень весело. Ректор академии, магистр Отдаман. Он смирил нас не менее мрачным взглядом, и адептов, среди которых я узнала принца Айдана. Вот ведь попали. Брина тоже тут стояла, продо чуть дальше и, похоже, уже собиралась уходить, но увидев нас, остановилась. Видимо, в ожидании шоу. Зараза такая. Занятия скоро начнутся, адептки, вы припозднились, строго проговорил ректор, высокий, статный мужчина с проседью на висках. Учитывая, что драконы живут долго, а ректор точно к ним относился, даже боюсь предположить, сколько ему может быть лет. Да, благодарю вас, мы уже бегаем. Сказал по-быстрому и взяв подругу под руку, постарас прошмыгнуть мимо всех мужчин, которые уж слишком пристально и с неподельным интересом наблюдали за нами. За мной, чего уж таить, за уникальная одевкa, про которую в последнее время не говорил разве что ленивый. И у нас даже почти получилось убежать с поля боя, то есть с открытой территории, буквально кишащей драконами. Как сзади я услышала: "Гектор Адаман, нам тоже уже пора идти", громко провозгласил Айдан. К тому же вам с наспеченными преподавателями. Он сделал многозначительную паузу, я невольно остановилась и обернулась. Это он кого имеет в виду? Нужно еще очень много обсудить: расписание занятий, отработок и прочего. Так что не смеем больше мешать и откланимся, тем более что с девушками нам определенно по пути, и мы, как истинные драконы, просто обязаны их сопроводить, дабы ничего плохого с ними не случилось. Тут уже Иманна остановилась и удивленно покосилась назад. Брина же перестала изображать из себя неподвижную статую и поспешила к нам. Ах, ну да. Тут же провожатые нарисовались. Да еще не абы какие. Вот она уже подоспела с улыбкой от уха до уха и как ни в чем не бывало. Умеет же на выгоду из всего получать. Верно. Девушек необходимо проводить, особенно таких интересных. Согласился ректор и мельком глянул в нашу сторону. Так что идите, адепты, и постарайтесь не опаздывать на занятия. Ни в коем случае магистр Вы же знаете, мы никогда не нарушаем правила. После этих слов друзья, сопровождающие принца, издалека засмеялись, но постарались скрыть это за кашлем. Ренар скривился, словно лимон съел, и продолжил буравить меня горящим взглядом, в котором был целый кактырь эмоций. Даже ректор усмехнулся одним уголком губ, и только принц, чтоб его айдан, оставался абсолютно невозмутимым. Да уж, знаю, поэтому и доверяю. А теперь марш на занятие. И не испытывайте больше моего терпения. Слушаюсь, магистр Адаман. Айдан слегка наклонил голову, прошелся по 당га, но странным взглядом, немного задержавшись, и направился в нашу сторону. Только сейчас, когда все трое старшекурсников смотрели исключительно на нас, причем довольно красноречивыми взглядами, я с опозданием поняла, что мы с Манон всё ещё мокрые после дождя. Волосы прилипли к лицу, а тонкая ткань академической блузки, ставшая полупрозрачной, облепила все стратегически важные места. А если учесть, что в качестве белья тут носили тонкие сорочки, и корсеты не предусматривались, только мягкие и доходящие до груди. Манон, давай я тебя высушу. Быстро отвернувшись от горящих взглядов, я взяла руки, подруги в свои и только собралась произнести в голове нужную формулу заклинания, чтобы создать поток теплого воздуха, как меня мягко ностоево перехватили и крут развернули. А давай, лучше я тебя высушу. Не спросил, а скорее поставил перед фактом принц Сквозь горящим горящий смысле взглядом по моей фигуре, которую сейчас практически ничего не скрывала. Ну, вверх уж точно. И пока удивленно хлопала глазами и придумывала, что лучше ответить, чтобы не обидеть нахального дракона, но в то же время отвязаться от него, меня уже обдало потоком тепла. Это был не теплый воздух, которым я собиралась высушить Манон. Это было иное тепло, такое нежное, ласковое и одновременно сильное, что на несколько долгих мгновений я даже замерла. Принц неторопливо поглаживал мои руки, не упуская захвата, через которые в меня неспешным потоком втекало тепло, мягкое, приятное, ни на что не похожее, дарящее ощущение защиты. Сам же принц смотрел на меня внимательно, ярким огнем драконьих взглядом, таким красивым и завораживающим, что я залюбовалась. Я считал взгляд дракона Дарга на красивым, но тут как-то даже по-другому посмотрел на парня перед собой. А он и правда красивый, высокий, плечистый, Может не настолько большой, как тот же Дарган, но тоже хорошо сложён. Короткие каштановые волосы с легким золотым отливом, немного вьются на концах и лежат в легком беспорядке. Красивое аристократическое лицо с легким загаром. Карие глаза, которые сейчас отливают огнем. Правильно черты лица. Легкая самоуверенная полуулыбка. Этот парень знает, какое впечатление производит на девушек и пользуется этим. Гад чешуйчатый. Так ведь намного лучше. С улыбкой спросил принц, не спеша отпускать мои руки. Я кивнула, все еще пребывая в каком-то тумане. Пришлось несколько раз моргнуть и мысленно дать себе затрещину, чтобы смахнуть наваждение. Что это было? Такое ощущение, что на меня сейчас чем-то воздействовали, и не только магия тепла, которое, правда, меня высушила. Я осторожно высвободила руки и поблагодарила, заметив, что огненный драконий взгляд у парня пропал. Но он продолжал с интересом И всё с той же самоуверенной полуулыбкой рассматривать меня, заложив руки за спину. Обернулась на Манон и поняла, что ее тоже высушили, один из друзей Айдана, который, видимо, решил пустить свои чары на нее. По-другому не скажешь, так как Манон тоже выглядела так, словно тоже была под какими-то чарами, которые, правда, тут же развеялись, и подруга оглядывалась так, словно выныривала из вязкого тумана, как я минуту назад. Что тут вообще происходит? «Адепт Райгор, вы хотели идти на занятие. Строгий голос ректора буквально ворвался в плавающее сознание, наконец выдергивая нас всех на поверхность. Обернувшись на него, я заметил три хмурых взгляда, теперь же направленных на принца. Даже Винсент, как его там по фамилии, не улыбался, а Дарган так вообще разве что молния не метал. Магически. Уже идем!» Все в той же лениво самодовольной манере ответил Айдан и обернулся. Нужно же было высушить девушек, прежде чем они успеют заболеть. Вы согласны со мной? Магистр Адаман. Несомненно. А теперь марш на занятия. Он говорил спокойно, но в то же время так, что захотелось вылететь из помещения со скоростью магического пульсара. Да и смотрел ректор при этом на парня со скрытым, но все же видимым недовольством. Так, похоже, я чего-то точно не знаю. Но что я знаю точно? Что надо отсюда убегать, пока лорд Дарган и правда не прибил наследного принца. Чувство недалек от этого. Уже уходим. Всего хорошего, магистр. Я подхватила подругу под руку и поспешила в сторону столовой, даже позабыв о Брине и драконах принцевской компании, которые слову, спокойно пошли следом, быстро поравнявшись с нами. Что это было? тихо спросила очень-очень хмурый Манон, которая кидала такой хмурый взгляд из-под плеча на того парня, который я высушивал Они применили на нас драконью магию, ответила еле слышно. Это запрещено, но принцу и его окружению, по всей видимости, позволительно. Хотела уже спросить, что за драконья магия, но вовремя прикусила язык. Ну, во-первых, Леона уж точно должна это знать, а во-вторых, эти самые драконы сейчас шли рядом, слишком близко, и могли услышать то, что им не нужно слышать. Значит, как всегда, придется либо узнавать у пра, либо где-нибудь в библиотеке самой. Парни всю дорогу шли молча, окружив нас с двух сторон. Айдан справа, с той стороны, где была я, Его друг слева, со стороны Манон и еще один сзади, рядом с Бриной, которая, похоже, очень хотела поравняться с принцем, так как всю дорогу от нее так и слышалось фырканье. Да я бы с превеликим удовольствием поменялась с ней местами, а лучше вообще отсюда ретировалась. Мне не особо нравилось такое странное внимание со стороны этого дракона. Да только ни сказать, ни сделать этого, не представлялось возможным. Это будет прямое неуважение к принцевской персоне, а портить отношения не самый лучший вариант. Главное теперь их не развивать. Но была еще одна причина, почему я не решилась отвязаться от парней взгляд Даргана, от которого внутри все переворачивалось. Он смотрел на меня так, словно я не имела права находиться рядом с принцем, словно я при живом женихе открыто флиртую с другим. Но дело в том, что Дарган мне никто А значит мне должно быть плевать какие взгляды он на меня кидает и что вообще делает в академии поэтому я задвинула эти мысли подальше и спокойно относительно спокойно шла вперед с этакой охраной в столовую мы вошли под шум и гвалт веселых адептов которых при виде нашей компании стал намного тише но хвала всем местным богам звенящей тишины не последовало но внимание мы привлекли практически всех присутствующих да вот только дополнительного внимания мне не хватает Принц по всей видимости именно этого и ждал. Этот чешуйчатокрылый неспешно наклонился ко мне и прошептал почти интимно: "Увидимся" и так неторопливо пошел к своему столику, прихватив с собой друзей, один из которых подмигнул понсовый манон. Я чувствовала, что еще немного и буду таким же ярким помидорчиком под всеобщим вниманием. Поэтому постаралась быстренько переключиться на дела насущные, а именно нагрузила на поднос еды Подхватила подругу и поспешила сесть за наш столик, где нас встретили Килл и Вегер с невероятно мрачными лицами. Не спрашивайте. Манон, с грохотом ставил сумку на соседний стул, и я была с ней полностью согласна. Только Брина, судя по выражению лица, была бы рада продолжить общение с принцем и Ко. «Продолжай на здоровье. Но только, пожалуйста, без меня.